Глава 32. Разумеется, это только для меня дворец опустел без моей девочки и Вильгельма. Все остальные службы работали как обычно. Да и придворные, не желающие пропустить столь серьезное официальное мероприятие, как проводы принцессы к мужу, уже бродили по коридорам и гостиным. «Королева идет! Склонитесь!» «Замолчите, Маркус. Это не официальный выход. Я просто уйду к себе». Маркус, в чьи обязанности входило голосить у меня над ухом и требовать, чтобы все немедленно расступались и кланялись, приложил руку к груди, склонил голову и отстал от маленькой процессии, которую я возглавляла. Софи, понимая, как я расстроена, тихонько предложила. «Моя королева, если хотите, я прикажу принести легкое вино или чай. Мы с вами посидим, поболтаем и отвлечемся от грустных мыслей. Если хотите, ваше величество, я могу принести вам...» «Успокоительный сбор», — добавила Жанна Минуаж. «Нет, дорогие мои, никаких успокоительных сборов. Я думаю, по бокалу вина нам не повредит. Софи, распорядись, пожалуйста». «Мы будем втроем? Мадам Вербент смотрела на меня внимательно, и я с улыбкой кивнула ей. «Только втроем, Софи, как в старые добрые времена». Софира заулыбалась и даже слегка похлопала в ладоши. Потом часто-часто закивала головой со словами «Я сейчас вернусь» отделилась от свиты. Посмотрев ей вслед, я повернулась к фрейлинам и сообщила. «Дамы, сегодня до вечера у вас отдых. Мне никто не нужен сейчас. Можете заняться своими делами. Со мной побудут мадам Вербент и мадам Минуаш». Спорить со мной давно уже никто не осмеливался, как и поправлять мои указания поэтому девицы просто молча поклонились и начали исчезать в боковых комнатах гостиных. Я усмехнулась про себя. «Что значит выучка?» Ни одна из этих молоденьких девчонок не осмеливается обогнать королеву, хотя, уверена, каждая из них счастлива получить выходной на весь день. Девочки в моей свете менялись часто. Они и пребывали сюда для того, чтобы была возможность подыскать себе мужа, так что никому из них я не была привязана». Все равно через несколько месяцев очередная красотка упадет на колени и попросит позволения на брак. Я всегда давала это позволение с полнейшим равнодушием и воспринимала девиц как фоновый шум. Для управления ими существовала моя надежнейшая дама графиня Эбигейл Холланд. Может быть, это подкрадывается старость? Раньше молоденькие болтушки раздражали меня значительно меньше. Сопровождением мадам Минуаж и в непривычной тишине мы двигались по коридорам дворца к моим апартаментам. Идти предстояло довольно далеко, практически через все здание. Жанна бесшумной тенью скользила рядом, не заговаривая. Она всегда была умна и деликатна. Имя своей покойной свекрови я услышала совершенно случайно, просто проходя мимо полуоткрытой двери голубой гостиной. Невольно замедлив шаг, я встала поближе к дверям и приложила палец к губам, показывая мадам Минуаж, что стоит вести себя тише. «Щель была велика, и пусть я не видела сидящих там, но голоса слышала прекрасно и точно знала, кто беседует». Вот именно поэтому ее высочество Аталанита и хотело оградить детей от ее тлетворного влияния. Миледи Бульсон говорила уверенно и безапелляционно. «Увы, Господь забирает лучших к себе первыми». Второй голос тоже был мне хорошо знаком — баронесса Журен. Королева как чувствовала, что при своей распущенности ее невестка не обойдется без скандалов. Какой женой будет принцесса Эллисон, если на ее глазах беспутная мать притащила в дом любовника? Я с вами полностью согласна, просто полностью. Одна из бывших фрейлин от Эланиты, тогда молоденькая бесправная девчонка, а потом жена одного из приятелей Ангерда — Сильно раздобревшая после родов и мгновенно превратившаяся в добропорядочную матрону. Мужа-алкоголика, она схоронила еще до смерти короля, и каким-то чудом так и осталась вхоже во дворец. Я, признаться, никогда особо не обращала на нее внимания. Вдовствующая баронесса Журен была декоративной пустышкой при дворе. А вот ее собеседница, графиня Бульсон, другого поля ягодка. В свое время она состояла в свите Лиссапетта и была одной из трех близких подруг-фаворитки. Потом на некоторое время выпала из придворного круга и вернулась после казни Дебогерта. Вернулась уже вдовствующей графиней под покровительством любовника, старшего сына герцога Вельфорна. Вельфорны не пользовались любовью при дворе и появились в свете только после смерти Аталаниты — Моя свекровь не могла простить покойному ныне Стюарту Вильфорну попытки узурпации власти. Она же сделала его покойным, отвоевывая трон для сына. Однако после смерти матери Ангердов вспомнил, что некоторые кровные узы связывают его с оставшимися в живых Вильфорнами, и милостиво пригласил теперешнего наследника рода Маркиза де Мерканто ко двору. Тот слыл изрядным наездником. По слухам... Наезднику до вожделенного титула герцога сейчас оставалось буквально несколько недель, а то и дней старый герцог был при смерти. Ну а пока маркиз носил титул учтивости. Титул учтивости. Во многих странах носителем титула является не любой представитель рода, а только его глава. Наследник уже дают так называемый титул учтивости на ранг ниже, чем у главы рода. Например, сын герцога. Маркиз, сын графа Виконт. При этом маркизата, как отдельных земель, может и не существовать. В таком случае маркиз — просто вежливое обращение. Разве ее высочество Аталанита допустило бы такой позор для внучки? Дважды официально объявляли помолвку. Дважды! По сути, наша принцесса сейчас как вдова. Да-да, да еще и замуж отдали за вдовца, как какую-нибудь купчиху. Голос у графини Бульсор весьма неприятный. «Так и есть графиня», — подтверждает баронесса Журен. «И разве это не позор? Первый брак в двадцать четыре года!» «Даже удивительно, что кто-то позарился на такую старуху. Совершенно непонятно, сможет ли она выносить мужу ребенка». «Нет, покойная королева никогда не допустила бы такого унижения для дома Салига. Я еще понимаю, когда от белой лихорадки скончался Кристиан Кронберг, хотя и в этой смерти можно усмотреть божий промысел. Но расторгнуть вторую помолвку... Это было просто возмутительно. А какой скандал это вызвало на заседании совета! Баронесса Журен почти кипела от возмущения. И не говорите, дорогая моя. Конечно, для члена семьи Вангертов несколько предосудительно появляться публично в женском платье. Но ведь молодой Аугуста потом утверждал, что просто примерял карнавальный костюм. Вы верите в это, баронесса? А графиня-то та еще змеюка. Похоже, она вполне сознательно раскручивает на возмущение и эмоции дурочку-баронессу. Интересно, зачем бы ей это нужно было? Я все еще стояла за дверью и занималась совершенно неприличным для королевы делом. Подслушивала. Судить об увлечениях молодежи сложно. Чуть медленнее, с некоторым даже сомнением в голосе проговорила баронесса Журден. Но ведь Августа был еще так молод. Стоило ли навлекать позор на принцессу Элисон и со скандалом рвать помолвку? Я с вами полностью согласна, дорогая моя. Выносить скандал на людей и давать смердам повод к сплетням совершенно недопустимо. Конечно, его королевское величество Алехандро сам еще очень молод и, увы, он полностью находится под влиянием матери. Иначе он непременно вмешался бы и не допустил бы этой новой, совершенно позорной свадьбы. Мой мой друг, маркис Мерканто, утверждает, что брак с синтайским принцем был бы гораздо выгоднее Луарону. Конечно, синтайцы — еретики, но их принц, между нами говоря, очень экзотический красавчик. Да-да, графиня, именно так. Принцессе предстоит совершенно позорная свадьба. Впрочем, пусть этот грех останется на совести ее матери. А я, пожалуй, помолюсь за нашу бедную принцессу Эллисон. Дверь в гостиную я распахнула самостоятельно. «Как прекрасно, милые дамы, что в вашем лице я нашла людей, столь тонко разбирающихся в морали и государственной выгоде. Может быть, вы захотите почтить своим присутствием следующий королевский совет?» Или вы желаете помолиться за бедную принцессу в каком-нибудь отдаленном монастыре? Смотреть, как багровеет лицо толстухи Журен, было восхитительно. Мне нужно было куда-то выплеснуть свое раздражение из-за отъезда дочери, и две эти твари попались мне очень вовремя. Мадам Минуаш, будьте добры, позовите дежурного офицера. Меледи Бульсон сообразила первой и кинулась мне в ноги. Я не испытывала к ним сейчас ничего, кроме легкой брезгливости. Большую часть своей жизни обе провели при дворе. Они пользовались всеми благами, заводили полезные и нужные связи, ели, пили и изредка даже спали во дворце. И при этом у них не хватило не то что благодарности, а даже мозгов не гадить там, где живешь. До вечера я позволила себе душевно побездельничать в кругу близких. Мы выпили по паре бокалов вина, много болтали, с нежностью вспоминая, Какой очаровательной малышкой была в свое время Эллисон. Повторили все ее детские шуточки и смешные вопросы, даже вспомнили до мельчайших деталей ее первое бальное платье. Это были хорошие и тихие несколько часов. Но, увы, все когда-нибудь кончается. Вечером, загрустив в толпе своих приятелей, ко мне заглянул Алекс. Они с сестрой были достаточно близки, и это расставание не могло его не беспокоить. Кроме того, у сына были и собственные страхи, которые он захотел обговорить. «Мне жаль, мама, что пришлось отпустить Элли. Ей давно пора уживить свою гнездо, Алекс. Мы и так продержали ее под защитой слишком долго». Сын нахмурился, побарабанил пальцами по столу и недовольно сказал. «Я слышал про сегодняшнее происшествие, мама. Что ты собираешься с ними делать?» Я усмехнулась и ответила. «Ты король, вот ты и решай». Алекс фыркнул, как большой рассерженный кот, и укоризненно посмотрел на меня. «Мам, мне едят мозги в совете на предмет моей женитьбы. У меня проблемы на границе с Шосентаем. Увеличился поток контрабандистов, пытающихся ввести то самое отвратительное растение, что дурманит сознание. У меня проблемы в Серебряном городе. Рудники практически истощились, и надо бы их закрывать. Только там сейчас живет почти две тысячи человек» которые непонятно, чем будут заниматься и на что жить. И ты еще серьезно хочешь, чтобы я думала об этих старых сплетницах? А тебе не приходит в голову, дорогой мой, что твоя мама не становится моложе и устала от этой дурной своры пустолаек? О, мама! Но только ты не начинай опять проженитьбу. Алекс, нравится тебе эта идея или нет, но тебе придется жениться, хотя бы ради наследников». И вот тогда пусть твоя жена управляет двором, выделяет для них время на малые приемы и занимается светской стороной твоей жизни. А я, сын мой, действительно устала. Я не собираюсь бросать тебя прямо сейчас, но хотя бы начинай думать в этом направлении». Некоторое время Алекс сидел молча, недовольно морщась и что-то обдумывая. «А потом...» Вскинул на меня наглые зеленые глаза, и совершенно по-честному, кристально ясному взору я поняла, что сейчас он что-то отчебучит. Так и вышло. Я тут подумал, раз уж тебе так необходима помощница, которая будет заниматься королевским двором, отношениями с храмом и прочими скучными делами, может быть, ты тогда сама и выберешь нам невесту? Слово «нам»? Он подчеркнул голосом. Я засмеялась и дала этому нахоленку шутливый подзатыльник. «Ты хочешь, чтобы старуха-мать нашла себе помощницу, или хочешь, чтобы она нашла тебе красавицу-жену?» Демонстративно прячась за вышитую подушечку с кресла, Алекс, нарочито-пугливо из за нее, заявил «Нападение на короля — бунт против государства, так что вы, мадам, бунтовщица! Не придуривайся, солнце мое, ты уже давно взрослый!» С улыбкой попеняла я сыну. «Мам, я понимаю, что жениться все равно придется. Точно знаю, что у тебя куча досье на всех возможных девиц. Я бы не хотел, чтобы мой брак вызвал такие же пересуды при дворе. Ты же понимаешь, что тогда я вынужден буду обходиться с идиотами гораздо более сурово. И то, что избежать политического брака не удастся, я тоже прекрасно понимаю. Но ну, давай не будем с этим спешить». «Алекс, я не собираюсь тебя поторапливать». У тебя с моей точки зрения есть еще два-три года на то, чтобы выбрать себе жену. Только учти, что самый выгодный на данный момент брак Сан-Миризу. И советники будут всячески тебя продавливать на союз именно с этой страной. Но ты, я думаю, прекрасно помнишь, как я тебе рассказывала, к чему приводят близкородственные связи. А в данный момент на престоле Сан-Миризу уже три месяца сидит мой родной брат, его величество Лессор Третий. Все его дочери твои двоюродные сестры и самый младший, единственный незамужний, 27 лет. Я бы очень тебе не советовала рисковать. — Хорошо, мам, я тебя услышал и понял, но мне даже интересно, кого ты сочтёшь подходящей невестой для меня? Ты сам сегодня, Алекс, жаловался на проблемы с Шосинтаем. Сын растерянно глянул на меня и уточнил. — Мам, ты серьезно?" Ты была категорически против брака Элисон с их принцем. Алекс, ты не маленький ребенок и должен видеть разницу. Я была не слишком довольна его словами. Отдать туда Эллисон это значило бы втравить ее в их интриги, в которых она не слишком желает разбираться и подвергнуть ее жизни опасности. С тобой в данном случае такой номер не пройдет. Девушка приедет сюда, примет нашу веру, выучит наш язык. А главное, ты всегда сможешь своей властью убрать из ее свиты любого человека. Жестко, мама. Я бы даже сказал, жестоко. Это смотря, солнце мое, чего ты ждешь от этого брака. Если ты хочешь максимальной пользы для страны и здоровых детей, это хороший вариант. Если же ты хочешь большой и чистой любви... Пауза была довольно долгой, Алекс обдумывал мои слова, морщился и даже по детской привычке слегка прикусывал костяшку указательного пальца. «Я вовсе не жду от тебя, сын, чтобы ты полностью пожертвовал собой. Есть всевозможные промежуточные варианты, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Например, одна из сестер будущего мужа Элисон. То, что девушку отдадут, нам даже не обсуждается. Из плюсов Это будет самое легкое сватовство, где та сторона изначально согласна на все. Из минусов полный ноль по части полезности для Луарона и не слишком привлекательная внешность невесты. А вообще, Алекс, если ты готов серьезно заняться этим вопросом, чтобы через пару лет не хвататься за голову, я попрошу графа де принести тебе досье на всех девушек. Я готова дать тебе совет, но это твоя жизнь, и решать все ты будешь сам. Не слишком складно выходил у нас разговор. Думаю, изначально Алекс пришел ко мне за неким утешением. Расставание с сестрой не могло не печалить его. И то, что наша беседа плавно и незаметно перетекла на дела, только добавила сыну забот. Потому деловую часть беседы я свернула и потребовала от прислуги его любимых булочек с карамельным кремом и свежий чай. Остаток вечера мы провели в разговорах об уехавшей Эллисон, вспоминая их детские проказы и шалости. Я не стала добивать сына еще одной новостью. Ему уже больше двадцати, а он по-прежнему в большинстве вопросов старается оглянуться на меня. Я считала, что моему мальчику давно пора в самостоятельное плавание, и потому решила больше не посещать Королевский совет. Мы сможем все обсуждать с ним до или после, но там пусть он учится обходиться без меня. Давно пора было это сделать. До ближайшего совета оставалось десять дней. И у меня будет еще время предупредить его.